Глава седьмая Унгат отпустил дракона в миле от Кариомера. Оставшийся путь он проделал пешком. В город его пропустили беспрепятственно. Победители были слишком уверены в себе, чтобы бояться одинокого безоружного путника. Армию же Хуриды ввели посланные заранее разведчики к Кангай. гад знал о них, но ничуть не беспокоился. Наоборот, пусть Кангай думает, враг далеко. В то время как настоящий враг, он, Унгат, совсем рядом. Алчущий не боялся гордых всадников Конга. Чародей вообще не опасался носящих мечи.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 Отцу её хорошо там, в Нижнем мире. О нём позаботились. Родная комната, родной очаг и двое мужчин, каждый из которых связал свою судьбу с дочерью Греуша. Каждый по-своему. Голова быка, вытатуированная на груди Турфанга, косилась на неминой яростными, налитыми кровью глазами. «Не сердись, быкоглавый». Мысленно произнесла Ниминоа, я ведь и так принадлежу одному из твоих. Словно ощутив её мысли, Данила Турфанг, оборвал разговор, поглядели на женщину. Немино улыбнулась обоим. Эх, вздохнул Турфанг, всё, чего мне не хватает, так это сканда. Красивая история и добрая песня пришлись бы кстати. Ты умеешь петь, благородный Данил? Не думаю, что тебе понравится, усмехнулся светлорожденный, но если в кариомере найдется хотя бы простой певец, и я тебе его найду. Должен же я как-то расплатиться за ужин. Данил встал и спустился вниз. Дом охраняли парни, сожре все по личной инициативе атамана. Эти ребята вмиг доставят певца, подумал светлорожденный. Хоть какая-то от них польза. Данил распахнул входную дверь. Два черноповязочника лежали перед входом. На них не было видимых ран, и Данил сначала подумал, они перепелись. Но, к сожалению, это оказалось не так. Люди, сожрев всё, были мертвы. Хотел бы я знать,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 А Данил, скованный новым заклятием, остался. «Ты ловок», – признал Турфанк, увидев в дверях алчущего. «Что тебе нужно, пес праха?» «Ты – бычий навоз!» – рявкнул Тайдуанец. Турфанг засмеялся. Нимино увидела, как заискрился вокруг жреца радужный покров силы, и вдруг, по каким-то неощутимым признакам, Нимино поняла. Уверенность Турфанга ложная. Жрец Тура думает, что сильнее, и враг хитроумным заклятием – поддерживает эту мысль. «Турфанг!» мысленно воскликла она. «Берегись! Он оплетает тебя!» Но Кангай не услышал, ибо это был уже не человек, бык. Чёрное чудовище взрыло копытом землю, глаза налились кровью, тяжёлые изогнутые рога наклонились. Короткий рёв и огромная туша понеслась вперёд, а крохотный человечек, стоявший посреди дороги, повернулся и побежал. Он бежал быстро, но не быстрее быка.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 И бык, испустив хриплый рёв, рухнул вниз Земля сомкнулась вокруг, сдавила, связала, задрала кверху чёрную огромную голову быка Там, наверху, крохотный человечек заглядывал через край и издевательски хихикал волной окатил Ниминоа. «Данил!» Данил спустился вниз, туда, откуда пришел он гад. То, что случилось с той страшной ночью в горах, повторялось. Ладони Неминоа стали влажными, а колени ватными. Она знала, Турфанк не остановит алчущего, Она не удивилась, когда могучий удар жреца Тура канул в ничто, а сила алчущего напротив налилась мощью и коконом опутала кангаем. И тут страх ее исчез. Если худшее уже случилось, чего тогда бояться? Немино коснулась пылающего в камени огня, и огонь окончательно изгнал страх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 и желанной женщины. И никогда не бывает более беспомощен, чем в этот миг, слабее ребёнка. Немино вздохнула. Спокойно, словно выполняя заданное турфангом упражнение, девушка слепила из пламени маленький шарик и втолкнула его прямо в спину унгата. Чародей завизжал от боли. Он подпрыгнул на месте, обернулся, уставился на неминой яростным взглядом и сразу же увидел Девушка пуста. Сила ее истрачена, и сейчас она не опасней мыши. Он готов потребовалось всего лишь мгновение, чтобы установить это, а руки его тем временем работали быстро и умело избавляясь от жгучего подарка. Чародей молчал, но немину читала отчитала в его глазах. Ун гад заставит дерзкую тысячу раз пожалеть о своём поступке. Унгат уничтожал крохотный огненный шарик, а за его спиной точно так же уничтожалась сеть, опутавшая Турфанга, потому что сплетённое ними заклинание – И была эта сеть, точнее ее подобием, вытканное на гобелене изображение кугура, словно тень, падающая от дерева. И если расплести гобелен, живой кугур не исчезнет, но в магии иное. И когда последняя искра связанного немино огня угасла, Исчезла и последняя петля, удерживающая жреца быкоглавого, а Унгад до самого последнего мига так ничего и не заподозрил, потому что Ниминоа была женщиной, видела и умела то, чего никогда не заметит высокомерный мужчина.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 вылетел наверх и, не останавливаясь, всей массой ударил наглого человечка. Человечек покатился по земле, оглушённый всё-таки попытался встать. Толстый чёрный рог с хрустом прободил хилую плоть. Мышцы, кости, печень подкинул человечка высоко вверх,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 «Его дракон!»